Глава 50 Повышаю вслепую. Крейн позволил себе на мгновение ухватиться за край стола. Небо за окнами просветлело, и жёлтый свет, который лампы отбрасывали на покрытые панелями стены, теперь казался тошнотворным. «Голова закружилась», — сказал он Ньюту, закончившему подсчитывать купюры, сваленные в середине стола. Бармен Аминокислотник снова закрыл окна сразу же после того, как по озеру со стороны Блэк Маунтинс и Плотины раскатился мощный голос, выкрикивавший какие-то слоги. И в салоне теперь было трудно дышать из-за вони от доктора протечки и сигаретного дыма. Крейн подумал, что голова у него могла закружиться как от тошнотворной атмосферы, так и от иллюзии кружения по солнцу, как сказал бы Оззи. «79 стольников!» прохрепел, наконец, Ньют. Леон отделил от содержимого своего бумажника толстую стопку тысячных и сотенных купюр и, вперив горящий взгляд своего зрячего глаза в зрячий глаз Крейна, бросил деньги на кучку, которую пересчитал Ньют. Глазница искусственного глаза Крейна зудела, он не мог полностью сомкнуть веки. «Вот будет номер», — подумал он, «если здесь у меня всё получится, а потом я умру от менингита». Он осторожно прикоснулся к углу глаза, ощутил боль, а кончик пальца оказался испачкан косметикой. «Срежьте колоду», — сказал Леон. Крейн посмотрел на доктора протечку, сидевшего в дальнем углу. В глазах старика снова промелькнула настороженность, и Крейн поспешно отвел взгляд, чтобы тело его отца не почувствовало чего-нибудь ненароком и не ляпнуло что-то такое, что могло бы предупредить Леона. Но слабоумное старческое тело определённо не насторожилось и не догадалось о намерениях Крейна. На сей раз оно ничего не сказало. Крейн согнул правую руку, впервые заметив, что изгрыз накрашенные ногти до мяса и, проведя пальцами вдоль колоды, поднял половину. Он сначала показал нижнюю карту другим игрокам, потом посмотрел на неё сам. Паш-чаш. Его карта, по словам Оззи. Заменит ли её в скорости король? Он поспешно опустил карты обратно на колоду, опасаясь, как бы Леон не углядел чуть заметно испачканного уголка. Леон же улыбнулся. «Такую непросто побить», — сказал он с придыханием. Ньют подался вперед, взял карты, стосовал а потом положил колоду перед трепещущим телом Ханнери. Джордж Леон дрожащими пальцами отделил половину колоды и застыл, уже приподняв карты. Украина замерла сердце. «Он не может нащупать примятой карты», — думал Крейн. «Он хотел взять туза». Но досталось Леону десятка мечей. Сердце Крейна снова забилось. Он тихо рассмеялся и стукнул по столу кулаком. «Да!» — воскликнул он, позволяя выплеснуться своему триумфу, тем более, что все остальные могли подумать только одно, что он радуется выигрышу удвоенного банка. «Есть!» «Да, не повезло!» — посочувствовал Леону кто-то из игроков. Леон поморщился и пожал плечами. «Вы выиграли», — сказал он Крейну. «Даже и не знаю, когда же я усвою, насколько это рискованный ход». «Благодарю», — хрипло ответил Крейн. «Деньги достались вам», — сказал Леон. Крейн подумал о бозе и холодно взглянул в открытый глаз Леона. «Похоже на то». «Вы продали руку. Я купил её». «Я её присвоил». «Не сомневайтесь, всё ваше». Крэйн подгрёб стопку купюр под свой отставленный локоть, оставив сотню на столе, как своё анте на следующий кон. У него получилось. Он продал Леону руку, которую доктор Протечка зачал во время шуточной игры в присвоение возле мусорного бака позади винного магазина в среду. Крэйн не имел представления о том, что случится дальше». Эта схема могла не сработать, и в этом случае он завтра лишится своего тела. Но он сделал всё, что мог. «Ваши 200! Крейн посмотрел из-под ладони с обгрызенными ногтями. Леон обращался к нему. «О!» — сказал Крейн. «Простите!» Он вынул из своей кучи денег четыре сотни и бросил их в банк. «Пусть будет четыре!» «Вы даже не посмотрели на свои закрытые карты!» Недовольно буркнул Ньют. «Повышаете вслепую?» «Повышаю вслепую», — согласился Крейн. Под вечер в пятницу улицы близ пристани заполнили автодома с кучами всякого барахла на багажниках крыш, а загорелые молодые люди в чисто символических купальниках толпились на тротуарах, пили пиво из запотевших банок или катались на скутерах в дыму между едва ползущими полосами движения. Пасхальные каникулы. — думал Крейн. Он медленно брел по улице, держа туфли с высокими каблуками под мышкой и, чувствуя, как горячий асфальт раздирает нейлоновые чулки. Все мы можем устроить себе пасхальные каникулы. «Эй, Пого!» — донесся до него возглас сквозь разноголосый гомон автомобильных гудков, смеха и разговоров. Крейн с усталой улыбкой повернулся и поднес к колбу ладонь козырьком от солнца. Арки Мавранос шагал к нему своей прежней расхлябанной походкой и, несмотря на бледность, выглядел торжественно счастливым. «Ты нынче похож на самый натуральный шмат старого говна!» — вполголоса полголоса сказал Мавранос, подойдя к Крейну. Они направились в сторону Лейк-Вью-Лодж, причем Мавранос демонстративно держался в ярде двух от Крейна и пропускал встречных прохожих между ним и собой. «У тебя получилось!» — сказал Мавранос. «Продал ему руку», — подтвердил Крейн, — «а он купил и заплатил». «Отлично. А как прошло у тебя?» — спросил Крейн, дождавшись момента, когда они оказались одни на залитом солнцем переходе. «Они оба мертвы», — совсем тихо ответил Мавранос. «И Снейхевер и Поге. не удалось замутить ту пакость, которую он затеял. Я расскажу тебе, всем вам расскажу, только позже». Он кашлянул и сплюнул. «Может быть, даже не сегодня, ладно?» Было ясно, случившееся дорого обошлось Мавраносу. «Ладно, Арки». Он протянул руку и пожал локоть Мавраноса. Мавранос отшатнулся. «Только без этих голубых штучек». «Серьёзно, Арки, спасибо тебе». «Не... благодари меня». Мавранос размотал всё ещё висевший у него на шее платок и швырнул его в клумбу, мимо которой они проходили. Магия Поги была связана с со случайностью, с беспорядком, с хаосом. И когда он умер, плотина вернулась к порядку. Это был фазовый переход вроде того, который заставил бы москитов у инфри петь хорал из бетховенской девятой симфонии, одновременно исполняя балет Басби беркли. Крейн Маргея уставился на друга и понял, что слишком устал для того, чтобы понимать его речи. «Ты хочешь сказать, что полагаешь?» Мавранос прикоснулся к опухоли под духом. «Клянусь, она уже уменьшилась, определенно меньше, чем была, когда я ехал сюда». Крейн расхохотался, снова заморгал, теперь уже быстро, и принялся трясти руку Мавраноса. «Стрина, это же роскошно, я и сказать не могу!» И они обнялись прямо посреди тротуара, и Мавранос даже не обращал внимания на смех и улюлюканье. Так, обнимая друг друга за плечи, запыхавшиеся, они ввалились в двери Лейк-Вью-Лодж и, миновав вестибюль, поспешили в тёмный бар. Диана и Нарди вскочили из-за стола, за которым дожидались, и хоть и прихрамывая, и морщась от боли, как будто перенапрягли мышцы тренировками, они со смехом кинулись обнимать Крейна и Мавраноса. Они снова уселись за столик, и Мавранос заказал курс, а потом потребовал ещё одно для Нарди, Крейн и Диана заказали содовую. «Ты продал ему карты», — сказала Диана Крейну, когда официантка направилась к бару. «Да, в конце концов удалось». Крейн провёл ладонями по лицу, совершенно не думая о том, что случится с его косметикой. Правая глазница горела. «Я думаю, у меня начинается арахноэдит». «Арахноэдит», — протянул Мавранос, будто пробуя слово на вкус. «Пауки?» Что-то от паука Джо? Воспаление паутинной оболочки — это часть мозга, — объяснил Крейн, не отнимая ладони от лица. Бывает при менингите. Незрячая глазница у меня огнём горит. Он опустил руки и откинулся на спинку кресла. У меня в сумке есть физраствор и резиновая груша. Сейчас обменяемся новостями, и я пойду в сортиры про мою глазницу. Диана схватила его за плечо. «Нет», — решительно сказала она. «Ты сейчас пойдёшь к врачу, сумасшедший. Боже мой, менингит. Я собираюсь сейчас же поехать в Сёрчлайт и забрать, наконец, бедняжку Оливера и завезу тебя в больницу». «Завтра», — перебил он, — «завтра я пойду к врачу. На рассвете мне нужно быть здесь, на озере. Наверняка отец с рассветом захочет начать присваивать тела, и я должен видеть, чем всё закончится. И ещё...» «Я хочу обезвредить и похоронить две колоды, если удастся, если он сядет на отравленный кубик». Он посмотрел на нее и моргнул здоровым глазом. «Завтра», — повторил он, — «не раньше». Тут принесли напитки, и Крейн отхлебнул большой глоток холодной, но не утолявшей его жажды газировки. Потом выдохнул. «Итак», — спросил он, — «удалось ли вам, леди, искупаться?» Диана отпустила плечо Крейна и откинулась на спинку, продолжая хмуриться. Нарди разом выпила треть своего пива. «В конце концов удалось», — сказала она, передернув плечами, и описала призрачные статуи, пытавшиеся преградить им путь к воде, и как они с Дианой сражались с ними, и как они в конце концов отогнали их, буквальным образом съев фишку из мулен-руш, символизировавшую инь и ян. Мавранес вытер пену с и криво улыбнулся Крейну. Да, дикий способ жертвоприношения. Нарди взяла у Дианы стакан с газировкой. А потом, когда мы в конце концов достигли таки озера, негромко продолжила она, пока мы не добрались до места, где можно было окунуться с головой, вода вокруг ног Дианы кипела, вот так. Она крутанула стакан, и вверх с шипением устремились мириады пузырьков. И на секунду, пока ветер не задул, пусть это и было плохо видно в солнечном свете, у неё из-под ног поднялось пламя. «По описанию, похоже на электролиз», — сказал Мавранос. Он смотрел в свой стакан с пивом, и Крейн подумал, что он каким-то образом должен быть прямо причастен к смерти сводного брата Нарди, и поэтому не хочет смотреть ей в глаза. «Ты, Диана, разделила H2 и O. Помнится, старина Ози говорил, что вода в озере Мид укращена. Может быть, ты освободила её?» «Да», — просто ответила Диана, — «с помощью всех вас». Вода бурлила всё время, пока я в ней находилась, и я могла чувствовать или слышать или видеть, ощущать всё её пространство. Я чувствовала, как на севере от меня вращался плавучий дом и чувствовала сотрясение плотины. Нарди покончила со своим пивом и помахала пустым стаканом бармену. «Так всё же», — непринуждённым тоном сказала она Мавраносу. «Ты убил моего брата?» Мавранос быстро поставил свой стакан. Крейн подумал, что он сделал это, потому что боялся раздавить стекло в кулаке, и кивнул с закрытыми глазами. «Да», — сказал он, — «я... я сбросил его с наружной стороны плотины, и Снейхевера тоже. Я убил их обоих». Крейн уже смотрел на Нарди и заметил, что её глаза на мгновение широко раскрылись, и рот скривился, как от плача. Впрочем, она тут же изобразила вымученную улыбку и похлопала Мавраноса по тыльной стороне, отмеченной многочисленными шрамами ладони. «Каждый из нас в ходе этой истории кого-то убил», сказала она чуть осипшим голосом. «Неужели ты рассчитывал оказаться особенным?» Крейн понял, что она права. Он сам убил Вона Трамбила, нарди, распорядительницу публичного дома около Тонопы, Диана, по всей видимости, Алла Фьюна. А теперь и Мавранос точно так же утратил частицу себя. «Доктор, мой глаз!» Негромко пропел Крейн, чуть перефразировав слова известной песенки и отодвинув кресло, поднялся. «Мне нужно промыть глазницу!» Мавранос тоже неловко встал из-за стола. «А я позвоню Венди», — сказал он. «Завтра домой?» «Ты, пожалуй, успеешь к ланчу», — ответил Крейн. Нарди протянула руку и притронулась к рукаву фланелевой ковбойки Мавраноса. «Арки», — сказала она, — «если бы не ты, мне пришлось бы сделать это самой, и мне от этого было бы отнюдь не хуже, чем тебе сейчас. Спасибо». Мавранос кивнул и похлопал её по руке, так и не посмотрев на неё. «Спасибо тебе за заботу, Нарди», — угрюмо сказал он. «Но меня за это не благодари». Они с Крейном направились, один в уборную, другой к телефонам, Аннард и Диана остались молча подтягивать свои столь не схожие напитки.